Я побывал на самом дне глубин, Взлетал к Сатурну. Нет таких кручин, таких сетей, чтобы я не мог распутать. Есть темный узел смерти. Он один.